Яковлев своим видом напоминал довольного кота. В общем, к жизни данный проект возвратили десять лет назад, после некоторых научных открытий, давших новый толчок в этом направлении. И для наших оппонентов было очень болезненно сознавать их. В данной области отставание от нас. Попытки подойти к нам не прекращались никогда, а уж в последнее время так и вообще достигли небывалого размаха. «А зачем все это нужно? Что-то практически может принести? Допустим, я, попав в прошлое, в тело, ну, скажем, Жукова, могу переиграть войну?» «Нет, такие теории вполне серьезно рассматривались многими и были отвергнуты». Настолько масштабные изменения обстановки нереально, слишком многое в нашем мире взаимосвязано и не может быть изменено одномоментным воздействием. Скажу больше, такие попытки были. И что же? А ничего. Мы только зря потеряли несколько человек, пытаясь изменить прошлое глобально. Существует, по-видимому, некий предохранительный механизм, препятствующий таким попыткам. Мы еще не поняли, как и по какому принципу он работает, но он точно есть. Позвольте, но я сам, находясь в прошлом, если так можно сказать, отправил в мир иной некоторое количество, э, как вы говорите, оппонентов, причем достаточно большое. И что же, это никак не повлияло на настоящее? Академик поднял руку и взял из сахарницы кусочек сахара. Бросил его в чашку. Брызги накрыли половину стола. Впечатляет! В локальном отрезке времени и места ваше вмешательство произвело похожий эффект. А вот если я брошу этот кусочек сахара в озеро, пусть и не очень большое, то волна и до берега не дойдет, так и с вашими действиями. Они были отчасти компенсированными иными, вам и мне неизвестными обстоятельствами. Хотя некоторые ощутимый и ныне эффект они все же принесли. Да. Это вы этого не знаете, Александр Сергеевич, вмешался в разговор Яковлев. Но после вашего вмешательства операция «Снег» продолжилась в новом направлении и была завершена только в 72-м году, а не с окончанием войны, как это планировалось изначально. «Снег?» А я про такую операцию не слышал никогда. И неудивительно, ибо это касалось высших эшелонов власти Германии. Коротко говоря... Воспользовавшись некоторыми документами генерала Крайцхагеля, НКВД сумела использовать в своих целях вашего знакомого. Но это еще кого? Ланге. Изначально данная операция преследовала лишь освещение контактов его и его высоких покровителей. Но он, в докладе Крайцхагелю, назвал имена своих друзей в верхушке НКВД. А тот добросовестно это записал в своей записной книжке, которую вы и захватили у него вместе с прочими бумагами. В результате этого НКВД сумел этих друзей нейтрализовать и долгое время кормило Ланге дезинформацией. В конечном итоге его перевербовали и до самой своей смерти он с нами сотрудничал. И не он один. «Ну, ни хрена ж себе! Вот это ухари там сидели!» Ланга же до генерал лейтенанта дослужился в итоге, так? «До заместителя начальника БНД!» «Так что вы можете себе представить ценность передаваемой им информации!» «Однако, сумели ребята его за заднее место прихватить!» «А вы думали, не зря они свой хлеб ели!» Я покачал головой. Неслабый клубок завязался вокруг генеральских бумаг. Вот ведь оно как повернулось. Мог ли я предполагать, что, добывая эти документы, дам тем самым толчок столь масштабной операции? А счастье было так близко. Вот сумел бы я тогда от пули увернуться. Получил бы героя Советского Союза. Это вряд ли. Травников поставил на стол чашку. Не в том смысле, что Манзареву его бы не присвоили. Тут все могло быть. Дело тут в другом. Как мы уже успели выяснить, перенос сознания не может длиться сколь угодно долго. То есть теоретический донор может пребывать в коме достаточно долго, до нескольких лет. Но вот что в это время происходит с его, так сказать, клиентом, мы не знаем. Можно предположить, что он жив. Но тогда в истории этот клиент обязательно оставит какие-то следы, и мы сумеем их обнаружить. В свое время мы достаточно плотно поработали в данном направлении. Проводя эксперименты, мы обязательно учитывали тот факт, что возвращение назад может и не произойти, или то, что, возвратившись назад, человек ничего не будет помнить о происшедшем с ним. Поэтому нами были разработаны правила поведения, которые предусматривали оставление специальных знаков меток, которые были бы получены нами уже в настоящее время, И это было бы подтверждением попадания человека, или вернее, его сознания в тело клиента. Если он при этом сохранял способность активных действий, то мог оставить такую метку. Места и способы оставления меток были детально продуманы и обусловлены. То есть, чем дольше сознание донора воздействует на клиента, тем больше соответствующих меток. Мы получим в настоящем... — Логично. И что, много вы их получили? — Немного. Более полугода никто не продержался. Так что и вы тоже не сумели бы дождаться вручения награды. Видимо, существует некий временной предел, так сказать, совмещения разумов донора и клиента. И если не произойдет их разъединение, что ли, то с клиентом что-то происходит. И он, вернее, сознание донора, утрачивает возможность контроля над телом клиента. А выяснить это поподробнее вы не пробовали? У кого, Александр Сергеевич? Вы первый, кто вернулся. И пока что единственный. Больше спросить не у кого. но ни хрена себе. Понятно было, что данное управление не окучивает груши, но чтобы вот так вот... Я, естественно, предвидел какой-то интерес к своей персоне. Готов был писать длинные отчеты, терпеть на себе навешанные датчики контрольно измерительные аппаратуры. В тайне мне даже нравилось ощущать себя... кем-то исключительным и важным. И вдруг, здрасте, я тут не один такой умник. Вся из заслуга помер вовремя, в то время. И вот теперь я тут. А более подготовленные для выживания в прошлом люди где-то зависли, не дали себя грохнуть, или... Видимо, мои сомнения явственно отразились на лице, и Травников это заметил. «Не терзайте свою голову поисками ответа на непонятные вам вопросы, ладно?» Сейчас он напоминал заботливого дедушку из детской сказки. «Начнем работать, вы и сами многое поймете». «А пока отдыхайте». Генерал приподнялся из кресла. «Мы вам тут голову основательно загрузили». Так что время надо, чтобы все по полочкам разложить. Завтра снова приедем, тогда и продолжим. Мы вместе прошли к автомобилям. По дороге разговор как-то не клеился, так как каждый из нас думал о чем-то своем. Прощание много времени не отняло, и вскоре автомашины гостей скрылись за поворотом. Идти в дом не хотелось, и я отправился бродить по окрестностям. В непосредственной близости от моего домика было еще несколько, но в настоящий момент в них, по-моему, никто не проживал. метрах в восьмистах дальше по дороге обнаружилось двухэтажное современное постройки здания. Оно было так ловко вписано в окружающий пейзаж, что почти скрывалось из глаз. На стоянке около него я увидел несколько автомашин. Судя по всему, в здании кипела жизнь. Я увидел людей, входящих и выходящих из него. Интересный домик, надо будет расспросить о нем генерала. С этими мыслями я повернул назад. Моя охрана, помимо двух идущих открыто парней, зашелестело кустами в обратном направлении.